Глава 3.1. Земные корабли бесчисленными разноцветами мошками ввились вокруг массивной чёрной туши ночного офсетника, тяжеловесно выходящего на орбиту Земли по указанным столичной русской диспетчерской координатам. Остальная экспедиция осталась в 10 световых минутах от солнечной системы в полной готовности к старту, чисто на всякий случай. Не понравилось Мерхалаку поведение местных которым, казалось бы, пришли на помощь, сильно не понравилось. Российская империя вела себя странно, словно ей не помогли, а навредили. Но, скорее всего, она не станет нападать, чего нельзя сказать об англичанах и французах, ведь об их преступлениях объявили на весь мир, снабдив репортажи железобетонными доказательствами. поэтому европейцы были способны на любую провокацию терять им было нечего репутация уже погублена так что лучше не рисковать целее будешь не понимаю зачем держать столицу враждующее государство на одной планете раздражённо проворчал мэрхалак глупость же полная традиции с почти незаметной улыбкой пояснил один из его заместителей двархмайор Николай Осипов арн Они порой очень сильно мешают жить, но и отказаться от них довольно трудно. Отказ может привести к потере сути народа или племени. Становление их чем-то другим. Такое не раз случилось. Да, уж вдохнул гроз адмирал. Наверное, вы правы. У моего народа тоже глупых традиций хватает. Ладно, вернемся к делу. Я не могу понять, зачем русскому императору понадобилось встречаться со мной? Вы земляне, на русский. Что вы можете сказать по этому поводу? Всё просто, политика, криво усмехнулся дворф-майор после того, как мы при помощи нашей аппаратуры провели трансляцию произошедшего в колониях и на самой земле, включив туда признания пленных офицеров, причём трансляцию, которую англичане и французы остановить не смогли. хоть и очень старались. Все прежние союзы и объединения на планете затрещали и зашатались. У джентльменов ведь есть правило. Делай, что хочешь, но не попадайся. Они попались, и император решил воспользоваться своим неожиданным выигрышем в полной мере. «Сейчас европейцы, чтобы замять эту ситуацию, пойдут на любые уступки». Совесть и честь в этих господах отродясь не бывало. Они ничтожеством меня шестью отдадут своих высокопоставленных офицеров и чиновников на виселицу, отрекутся от них. И те покорно пойдут на виселицу, но перед смертью обязательно утопят всех, кого только смогут. Меня это в западниках всегда удивляло. Особая психология. Психология гнит. Брежгливо скривился Мёрхалак. Благодарю, я понял. Самое неприятное из того, что нам предстоит – пресс-конференция. Западные журналисты обязательно постараются сбить вас с толку и вынудить признаться, что все случившееся было делом рук русских спецслужб. Поэтому советую сразу показать им наше техническое превосходство, а также отстраненность от местных событий и местной политики. Тем более, что местные русские отнюдь не спешат бросаться в наши объятия. Нас здесь интересует только гашение источника инферна. Больше ничего. Советую предупредить, что кто бы ни был повинен в геноциде, он будет наказан. Нам безразлично, кто это будет, англичане или русские. Мне тоже очень не нравится, как последние себя повели. Что-то тут не то. Похоже, случившееся в Новое Огарево было выгодно кому-то из имперской верхушки... И сейчас этот кто-то очень недоволен срывом своих планов. Примерно то же самое я и собирался сказать. Но благодарю ещё раз. История в этой реальности сильно отличалась от известных ординарных вариантов. До конца XIX столетия всё шло точно так же, как и во многих других случаях. Вот только Николай II процарствовал всего 3 года, после чего умер от горячки, простудившись во время зимней прогулки. на престол зашёл не желающий того Михаил взявшийся однако за дело с немалым рвением причём кто был его советниками осталось неизвестным а неоднозначно были иначе молодому повесе многие ходы в голову бы не пришли ведь новый император первым делом отменил выкупные платежи от которых стонали и выли крестьяне предоставил всем желающим землю в сибири и дальнем востоке организовал перевозку переселенцев при помощи Столыпина, заставил разработать и принять трудовое законодательство, ограничивающее права работодателей, и создал специальный департамент, следящий за его исполнением. После того, как десятка два фабрикантов отправились на каторгу за издевательство над рабочими, остальные, недовольно бурча, начали отпускать гайки. Также император дал множество полномочий жандармскому корпусу. вплоть до отстрела различных революционеров в любом месте, где их обнаружат. Проводились заочные суды, после которых очередные деятели добавляли в бессрочные списки на ликвидацию. Их отыскивали и ликвидировали по всему миру, не обращая никакого внимания на вопли западной прессы. Что удивительно, здесь Коба Джугашвили и Феликс Дзержинский стали не революционерами, а совсем наоборот, жандармами. и приложили все свои таланты к полной ликвидации революционного движения в России. В итоге никаких революций в стране не было, и это сыграло свою положительную роль. Первая мировая Россия выиграла, захватив часть Германии и столь давно желаемое проливы, а половине в том самом территорию Турции. Это настолько возмутило англичан и французов, что они без промедления объявили недавнему союзнику войну. К Новой Антанте также присоединились САСШ и Канада. Война с переменным успехом шла вплоть до начала 30-х годов и далась России очень тяжело. Но она эту войну выиграла. По результатам под сень российской короны ушли Швеция, Норвегия, Греция, часть Египта, Монголия, восточная половина Китая, Филиппины, Таиланд, Лаос, Корея, Вьетнам и множество архипелагов. Средиземное море вскоре вообще стало внутренним русским морем, как прочим и Чёрное. И да, русско-японскую войну Россия выиграла за несколько месяцев, из-за чего в мировой войне Япония выступала на её стороне. В 1940 году вообще вошла в состав империи на правах японского царства. Обескровленные долгой войной соперники принялись зализавать раны. В итоге Вторая мировая война началась только через 30 с небольшим лет. В 1972 году ядерное оружие было изобретено через 6 лет после её начала, после чего стороны боевые действия прекратили, оставаясь при своих, осознав, что при наличии такого оружия победа становится невозможной. С тех пор все силы соперников были направлены на космические исследования, и через 45 лет, в 2017 году, Первый межзвездный корабль достиг Альфа-Центавра. Причем русский. Еще через две сотни лет Россия и Европа имели по сотне с небольшим колоний. Остальные государства старались не отставать. Но больше десяти планет освоить не смог никто, кроме разве что халифата, в которой к началу 22-го столетия объединились основные мусульманские страны мира. Ну а о халифате вообще не слишком многое знали. Мусульмане почти все покинули Землю. Западники не оставляли надежды окончательно решить русский вопрос. Им само наличие цивилизации, исповедующей другие моральные и этические принципы, было как кол в глотке. Не могли они с этим смириться и постоянно строили планы уничтожения России и геноцида ее народа. Почему-то ни Китай, ни халифат западников не беспокоили. Только и исключительно Россия. Почему? Почему? Понять это было невозможно. Какая-то звериная, внутренняя ненависть к русским и их этике взаимопомощи. Ну да, у западников этика была однозначной. Падающего подтолкни ради своей выгоды сотвори любую мерзость, убей, укради, предай, обрати в рабство, растопчи, поиздевайся. Так что нацизм был для них естественной идеологией. Ничего иного они и нового они не могли придумать своё богоисущное существо. считая себя высшими существами, и их страшно возмущало, что русские варвары не желают этого признавать и не соглашаются стать покорными рабами белого господ. Европейцы всё чаще пытались сломать русскую цивилизацию, получали по сусалам, шипели от ненависти и злобы, ненадолго затихали, но вскоре опять начинали строить козни. Ещё одна тонкость В этой реальности Соединённые Штаты Америки так и не стали реальной силой оставшихся теней Великобритании. Её вассалы-сателлиты там, Канада, Мексика и половина стран Южной Америки вообще оставались английскими колониями, не раз восставали, но в стане подавлялись с нечеловеческой жестокостью. А в последние столетия тайная война не прекращалась ни на минуту. Западники сделав вид, что они здесь ни при чём, создали пиратские кланы, не дающие покоя русским и китайским планетам. Пришлось их укреплять колонии, строить бесчисленные боевые флоты и пространственные оборонительные станции, что очень дорого обходилось и сильно ограничивало колонизацию. С иными цивилизациями земляне ещё не встречались. В одну такую стычку между старыми врагами и влезла экспедиция ордена Для Арн не стояло вопроса, на чьей стороне выступить. Убийцы женщин и детей, считавшие себя вправе творить любые преступления, подлежали безоговорочному уничтожению. Таких орден всегда давил и всегда будет давить, останавливать их долг любого разумного существа, считающего себя таковым, или они превратят мир вокруг в адскую клоаку. Перед мирхалаком со свитой завертелась чёрная воронка прямого гиперперехода. Сначала в неё вступила охрана два десятка кэленнахских -э гвардейцев в зеркальных орденских доспехах чёрного цвета с серебряным гербом княжества на груди. За ними двинулся сам гросс-адмирал с помощниками. Они оказались в огромном зале, где их встречало множество разодетых сановников. Одним своим видом вызывавших у мерхалака с юности, не терпевшего эту породу бесполезных паразитов, неприкрытую брезгливость. Он даже губы поджал. Это, естественно, заметили и тут же зашушукались, пытаясь понять, что именно так не понравилось инопланетному адмиралу, возглавлявшую грозную силу за полчаса разгромившую довольно большой англо-французский флот. Помимо сановников присутствовало несколько десятков журналистов, представляющих все самые известные периодические издания «Земли». Они с нетерпением ожидали, что скажет им командующий чужой эскадрой. Ведь земляне впервые столкнулись с имным разумом. Пройдя мимо почетного караула своего и русского, Мерхалак поднялся на трибуну. Он не хотел выступать перед прессой, никогда не любил инферов, но советники убедили, что надо. Игроз-адмирал, скрипя сердце, согласился — Ему требовалась информация от русских спецслужб по ещё пяти точкам, откуда распространялась инферна. Три из них явно не относились к земной цивилизации, находились на другом конце галактики, а вот ещё две находились довольно близко, и о них у местных вполне может найтись какая-нибудь информация, которая облегчит задачу. Добрый день, дамы и господа. — по-русски поздоровался Мерхалак. — Я представляю на данный момент несколько государств из соседней вселенной. Княжество Ке-эль-Энах, Республика Трирон, Скопление Парк, Империю Сторн и Орден Аарн. Он усмехнулся про себя. — Скажи, кто гроз адмирала еще пару лет назад, что он такое заявит? — посчитал бы, скажавшего сумасшедшим. — Где он и где Аарн? — А вот подишь ты... Связался с бывшими врагами и вполне этим доволен. Давно так интересно, как сейчас не жил. В нашей галактике, она практически полностью освоена и поделена, живут не только люди, а еще несколько разумных рас, самостоятельно вышедших в большой космос. Керси, Гвард, Эльф и Драконы, стоявших на трибуне, сняли шлемы. Точнее, те ушли воротники. Арахмах решили не показывать, чтобы не вызвать панику. Земляне зашевелились с удивлением, глядя на странных с точки зрения существ. Гросс-адмирал коротко рассказал о государствах обитаемой галактики. Затем умолк, предложив задавать вопросы. «Джек Майлон, Дэйли Экспресс!» — тут же выкрикнул долговязый рыжий мужчина в бейсболке. «Почему вы вмешались в междоусобные конфликты и обвинили западные страны в геноциде?» потому что в наших глазах те, кто уничтожает женщин и детей, выжигая населённые города с орбиты, чудовище, спокойно ответил мерхалак. Мы их уничтожали у себя дома и будем уничтожать везде, где только обнаружим. Исповедующее превосходство одного народа над другим не имеет права на существование. Журналисты загудели. Им такое было странно слышать. Ведь в их реальности войны с гитлеровской Германией и концлагерей, в которых варили мыло из человеческого жира, не было. Ну, считает себя какой-то народ лучше других. И что в этом плохого? Они просто не понимали, что может вырасти из банального чувства превосходства. Иван Михайлов, русское слово, ступил вперед на шаг благообразный мужчина в косоворотке и вышитом сюртуке. С какой целью вы прибыли в нашу вселенную? Нас попросили из высших сфер. сфер тварения ликвидировать шесть источников скверной именуемой инферно сферы тварения это можно сказать внешняя граница царства небесного если использовать христианскую терминологию а вы сами христианин нет я прихожанин церкви благих которая уже несколько тысяч лет является ведущей религией обитаемой галактики христианство появилось у нас не так давно когда мы впервые столкнулись с землянами. Да, чтобы не было кривотолков, в нашей Вселенной тоже есть планета Земля, только отстающая от вас по времени из другой истории. На ней сейчас начало 21-го столетия, и в большой космос земляне еще не вышли. Однако мы также сталкивались с Российской империей, опережающей ваше время на 10 тысяч лет, и на данный момент занимающей 5 галактик. На её территории живут тысячи разумных видов, и большинство из них считают себя русскими. Даже гигантские богомолы, о других землях государств там давно позабыли. Насколько мне известно, англосаксов и их прихвостней русские в той вселенной окончательно раздавили в 2300-х годах. Немного помолчав, гросс-адмирал добавил: Какие-либо взаимоотношения мы будем иметь только с Российской империей. Англичане и французы, с нашей точки зрения, подонки, убийцы детей, бесчеловечные звери, с которыми вести никаких дел. Они могут не притворяться, что не виноваты. В их командовании все и все знали. Это подтверждено допросами высокопоставленных европейских офицеров, захваченных в плен в системе «Нова Огарева». Заявление их правительства о том, что эта акция не была с ними согласована, считают откровенной ложью, и чтобы вам скоты хорошо спалось, сообщаю о передаче Российской империи технологии, которая позволит ей очень быстро вас уничтожить. Мирхалак цдил вышесказанные сквозь зубы, всячески демонстрируя отвращение к подонкам, способным ради каких-то своих гнусных целей убивать женщин и детей. И его прекрасно поняли. В глазах многих европейских разведчиков, притворявшихся журналистами, сверкнула откровенная злоба. До них дошло, что пришло время отвечать за свои деяния в полной мере. Русские ведь всегда приходят со своими деньгами, это общеизвестно, а теперь им дали в руки инструмент для взимания долга. А этого понятно никому не хотелось. Инопланетян после слов их представителя западные господа записали в моралисты. которых можно облапошить. Таких они всегда облапошивали. Господа не учли только того, что их память полностью счтена и проанализирована. Поэтому гросс-адмиралу было известно чего от них ждать, и документация об их деяниях, подтверждённая непрошибаемыми доказательствами, уже готова к выкладке в местную инфосеть. Вскоре, дама госпота ожидала масса приятных сюрпризов, после которых многим придётся пустить себе поле в лоб. За спиной Мэр Хала развернулся огромный голографический экран, на котором появилась карта освоенной землями части галактики. Две точки на ней пульсировали багровым цветом. "Что это?" не выдержал кто-то из журналистов. "Нас отправили сюда, чтобы погасить шесть источников инферно", пояснил гросс-адмирал. "Три из них расположены на территории землян, три в другом конце галактики". Один мы погасили, это и была система Новогогорьева. А что такое инферно? Это сила, которая возникает там, где много боли и горя разумных, ответил вместо Мёрхалака Николай Васипов. Где много убивают, насилуют, мучают разумных существ. Дело в том, что основные законы мироздания звучат так: не делай другому того, чего не хочешь получить сам, и другому тоже больно. И задача любого, кто хоть что-то понимает в устройстве мироздания – останавливать несущих боль. Сейчас мы хотели бы узнать, что это за системы и их координаты. Он показал на карту за спиной. Мы, конечно, все выясним и сами. Но просим имперской власти сообщить, что находится в указанных точках. Насколько мне известно, вон та точка – система Аль-Хураира, принадлежащая халифату. Там расположен основной их рабский рынок. вступил вперёд высокий военный с контр-адмиральскими погонами по русскому образцу. Вторая система принадлежит какой-то из южноамериканских стран. Населённых планет там как будто нет. Возможно об их наличии просто неизвестно. Благодарю, поклонился дворф-майор. Это облегчит нашу задачу. Журналисты допрашивали Мирхалака с помощниками ещё около часа, после чего их принял император Владимир III. Высокий, сухощавый мужчина неопределенного возраста, в строгом зеленом мундире, с полностью безразличным лицом и глазами с нулой рыбы. Его величество сухо поблагодарил за помощь, оказанную колонией Ново-Огарева, а также за переданное научное знание. Помимо того, с явно заметной неохотой приказал кому-то из своей свиты поделиться точными координатами необходимых экспедиций и систем. По его виду сразу становилось ясно, что он не доверяет пришельцам ни в малейшей степени и не желает их видеть. Поэтому сразу по завершении аудиенции, оскорблённый до глубины души поведением императора гросс-адмирал, не став задерживаться ни на минуту, покинул землю через гиперпереход и вернулся на ночной садник. А там узнал, что за время визита в него стреляли раз в 10. Вот только защитные поля ордена преодолеть не смогли. судя по всему многим высокопоставленным господам в России почему-то очень не понравилось разоблачение англо-французов и они ясно дали понять пришельцам, что им здесь не рады. Да пошли они к проклятому под хвост, раз так возмутился мерхалок. Летим к первой планете, поскольку на ней расположен арабский рынок, то приказываю навести там порядок жёстко, без сантиментов. Ненавижу раба торговцев. Только сперва предлагаю передать на все местные новостные сервера сообщение, что мы уходим из-за позиции Имперского правительства, которому безразлична гибель колонистов. Им главное прибыль от сделок с убийцами в Мишасов осепов. Двархи быстренько соорудят из наших записей в Новоагорёво задевающий за душу документальный фильм, после просмотра которого многие задумываются. «Да и данные под действием англо-французов, из-за обнародования которых они сильно пострадают, стоит разместить. Кейсарх?» «Без проблем», — заверил тот. «Мы, к тому же, взломали большинство местных баз данных, так что информация о том, кто из сановников империи был заинтересован в атаке на Ново-Огарева и другие колонии имеется. Подавать ее в завуалированно или прямо...» — Прямо зло усмехнулся гроз адмирал, у которого визит оставил очень неприятный осадок на душе, чтобы последнему дураку стало ясно, кто во всем виноват. — Кстати, я практически уверен, что возле одной из планет нас будут ждать. — Я тоже. — Проскрепел эрхут-ху, бело-алая шерсть Арахна всколыхнулась, причем серьезными силами. Согласно докладам разведки, основанных на щитке памяти английских адмиралов из Адмиралтейства, Там очень недовольны, что их силы разгромили практически в сухую. Жажут реванша. Они не поняли еще, что нам не противники. — Хотят, пусть атакуют, — пожал плечами Мерхалак. — Умножим на ноль. — Умножим, — согласился Арахан. Поведение местного русского императора настолько оскорбило гроз адмирала, что проявлять снисхождение он не был намерен ни в малейшей степени. Поэтому не прошло и десяти минут. Как смонтированный двархами документальный фильм, повествующий о предательстве имперской верхушки и страшной гибели десятков миллионов человек ради выгоды кучки потерявших все человеческие качества толстосумов, продавших заподником собственных соплеменников, легли на десятки тысяч земных серверов. Всполошившиеся местные спецслужбы попытались было эти записи удалить, но куда там? Не им тягаться с бестилетными хакерами, чувствовавшими себя в любой компьютерной сети, как рыба в воде. Еще через час двор-крейсер тяжело снялся с орбиты, набрал скорость и скрылся в гиперпространстве, не обращая никакого внимания на панические призывы с Земли о том, что пришельцы, где все неправильно поняли, что никто не хотел их оскорблять и так далее и тому подобное. Все они правильно поняли. А до местных наконец-то начала доходить истина, что пришедшая из нее сила с ними церемониться не намеренно.